Есть Бог на небе. Ордена-то эти, ордена, как его мать умерла, я все сохранила, в музей передала. Да толку-то с этих музеев, орденов. У нас в советское время настоящий культ был и в школе, и везде по деревням. Звено имени легендарного героя Редькина. Улица разведчика Редькина. Такая все ложь неимоверная. Я всю жизнь учитель, и я только молча слушала это. Ко мне не приставали много, но вокруг было очень много вранья. И сейчас опять все врут. Уже и не осталось никого почти, кто бы помнил, как было. А я помню Фетьку хорошо. Довоенное время даже помню. Не так, чтобы хорошее было время, но получше, конечно, чем война. Федя любил возиться с нами. Орехи нам доставал, игры придумывал. Помню, он землянику в кулаке просил спрятать и всегда угадывал, сколько там ягод. Федя мне в детстве казался великим человеком. Мы его всё ждали, вызывали, гонялись за ним, когда он не в школе был и не на работе. Ещё собака у него была умная, Федя её дрессировал, пока в училище не уехал. А потом война, Все это про Федю мы знали, и, конечно, нам-то было нетрудно поверить, что это наш Федька-то так Фрицев запугал, что они и фамилию его боятся слышать. Мы им гордились сильно. Это было как пугало для Фрицев, Фредькинцы. Столько они немцев положили, сколько пользы фронту принесли. Человек совершенно беззаветный, не только смелый, но и умный. Его недаром послали учиться в Подольск. Он только год успел проучиться. Если бы не война, он бы, конечно, стал, может, инженером или каким-то исследователем в экспедиции бы ходил. Он бы себя не потерял. Ведь подумать только, ему было всего 19, а он уже знал всю военную науку. Он всё мог так рассчитать, чтобы все свои смелые дела проворачивать, чтобы людьми командовать, чтобы за него в бой шли и ему хотели подражать. Даже походки его и то. И потом мы узнали, что Федя ранен, в госпитале. Его отправили в тыл. Мы не знали, как, что. Думали, получше ему станет, сам напишет. Все ждали, а все пишут за него и за него. И мы уже поняли, что-то не так. Мы уже ученые были. Сорок... 40... Это уже зима сорок третьего, да. Да. И месяц, и другое он не пишет. А про него только нам приходит, что ранен, что лечит. И мы уже постепенно начали понимать, что не совсем, как сказать, не совсем все хорошо. И вот его привозят. Мы даже... Ну, его узнать было трудно. Я еще подумала, как же так, он был большой, а теперь маленький. очень сильно изменился. А когда он шапку снял, я никогда не видела такого. У него вот здесь трети головы не хватало. Сбоку в черепе вмятина глубокая-глубокая. Старухи сказали: "Идиотом стал". Никаким, конечно, идиотом он не стал, но изменился здорово. Ну а что вы хотите? Такое страшное ранение, непонятно, как он выжил вообще. Мы когда увидели, что ему и ходить трудно, и говорить трудно, мы над ним организовали шефство. Вот каждый день кто-то с ним дежурит. По списку вся школа, старшие классы. То он с нами возился, а теперь мы. Но я-то бывала чаще с ним, конечно. У меня тогда своё было горе. Отец с братецы свои не вернулись, мать умерла. Мы остались втроём, я и сёстры старшие. Похоронка на отца в мае как раз пришла. И я вот помню, как у всех победа. Вся деревня радуется, грязь месят, а папа... И вот мы с Федей тогда и подружились. Мне его даже не то что жалко было, а я как будто хотела, чтобы он был мой брат. Вот он мой брат, и он герой, и при этом ему помогать нужно. Сам не может почти ничего. Он не мог и четыре дома нормально пройти. садился отдыхать. Мы когда с ним гуляли от его дома до кладбища, мы его под руки водили, и всё равно был такой на полдороге вывороченный пень, удобная коряжка такая, чтобы посидеть и отдохнуть. Вот мы с ним сядем, я ему помогу махорочку насыпать, свернут, закурить и сидим, отдыхаем. Смотрим на реку, А речка была тогда не такая, как сейчас. Вот здесь был мостик на плавное летом, и лес к тому берегу близко подходил. Вот сидим. Как сейчас ветер, солнце. Говорили редко, ему было трудно говорить, но шутить пытался. Алёна. А, Алёна. Что? Подождёт и скажет: "Да ничего". улыбнётся так чуть-чуть и голову пытается повернуть в мою сторону всё как будто через силу у него было иногда на него находило погода когда менялась ветер то дождь то солнце вдруг станет мрачный взгляд застывший зубы сжаты видимо голова сильно болела и ни на что не реагировал может быть припадки какие-то у него так проявлялись И так минуту-другую, потом опять нормально. Ну, как нормально? Ну, обычно. Казалось, что он в этот момент как будто злится на кого-то или хочет отомстить кому-то. Ну, это так мне казалось, понимаете. Потом весной положили его в больницу надолго. Это уже был сорок шестой год, получается. Я тоже заболела, язва у меня открылась. А тогда время голоднющее и голоднющее. Мне сестра как могла помогала, молоко мне доставала. Пролежала я в постели на спине всю зиму, а мне было четырнадцать лет. И вот он вышел из больницы-то когда, и я уже поправлялась, к учебе вернулась и работать начала, и лето, наконец, настало. То он вроде стал на какое-то время поживее, повеселее. И вот я помню один случай с ним. Однажды взяла я его на прогулку. Мать-то с ним не гуляла, почти ослепла в ту пору уже. Идём понемногу, прошли деревню, подходим к кладбищу. У нас в деревне, конечно, церкви не было, снесли её ещё до моего рождения, одни развалины в лопухах. Солнце, июньский день такой, и вдруг он спрашивает: "Алёна, а Бог есть?" Я думала, мне послышалось, он не очень внятно говорил, напугал даже. Какой бог, говорю. Он говорит: "На небе". Я говорю: "Не знаю". Или даже не помню, что сказала, меня напугало, что он про бога-то упомянул. Идём дальше, а я задумалась сама: есть бог или нет бога? Смешно. Я девчонка была про Бога ничего не слышала, кроме того, что старые старушки в него верят. И вдруг через время он говорит: "Есть Бог на небе", медленно так уверенно. "Есть Бог на небе". Мы часто проходили мимо альхи, где до войны обычно собирались, играли, когда ещё ребятами были. А эту альху немцы спилили, и там был пень, весь обросший молодыми деревцами. В густой траве уже никто там не гулял больше. И Фёдор так показывает на пень, мол, помнишь? И я смотрю, он смеётся, и я засмеялась. Я уже радовалась, что ему лучше становится. Говорить стал больше, припадки реже. И вдруг в конце июня в один миг умер. С ним случился припадок, настоящий. В первый раз такое было ночью, и никак никто остановить не мог. Много часов это длилось. Потом умер. Двадцать три года. А потом зимой и мать за ним не стала жить. И я все помню, ходила и вспоминала, как он вдруг про Бога заговорил. Надолго мне это запомнилось. И вот как говорят, герой-разведчик, легендарный Федор Редькин, тра-та-та, тра-та-та... Это, конечно, всем интересно, но это война. А мне про войну не интересно. Да пусть она трижды проклята эта война. Мне ни медали, ни ордена не интересны. Толку-то от них, от орденов?